Кажется, получилось, услышал в своей голове голос Сергей. Получилось, мысленно отозвался второй и спросил: мы так все мысли друг друга слышать будем? Нет, только те, которые хотим, чтобы услышали, успокоил его спутник и добавил: теперь можно трансформироваться. Сергей вызвал сферу и начал отыскивать на ней значок с изображением волка. К его удивлению, значков оказалось несколько.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 Второй повернул голову и увидел стоящего рядом крупного белого волка. Ещё не освоил искусство лекантропии Покаилсон. Северный волк и выносливый, подумал белый волк. Хотя волколак, а, пожалуй, и посильней, но у них плохая репутация в лесу. Ладно, если мы встретим какого-нибудь серьёзного зверя, я ему сам всё объясню. Побежали. Сергей послушался и двинулся вслед спутнику по залитой бледным светом молодого месяца дороги. Ульрик скоро соскочил с трека и помчался прямо сквозь заросли в лес. Второй подивился физическим возможностям своего нового тела. Его мощные лапы ритмично молотили землю, увлекая под жарой мускулистое туловище вперед со скоростью рейса автобуса.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 почему раниного потому что пахло кровью ты чувствуешь услышал он мысль бегущего впереди ульрика я чувствую кровь раниного оленя он спит в вельнике ответил ему второй да ты напрасно выбрал волколака поспетал белый волк волколака всегда на первое место ставят охоту это отвлекает от всего остального я постараюсь это контролировать обещал ему сергей Да уж постарайся, посоветовал Лурник. Если ты трижды в образе попробуешь чью-нибудь кровь, то она всегда останешься волкодавом. Приложу все усилия, чтобы не остаться, заверил второй к своему ужасу, понимая, что воспоминание о раненом олене не оставляет его.